Глава 10. Последовавшая затем неделя была самым приятным временем, о котором можно только мечтать. В один из дней Эдди остался дома и приготовил огромную лохань пончиков. И теперь, куда бы мы ни направлялись, при нас всегда находилась сидельная сумка, доверху набитая этой вкуснятиной. Большую часть времени стояла ясная, тихая и морозная погода. Мы пробивали в альду проруби, изучали следы на снегу. Однажды вытащили с одна расщелины, запутавшегося в кустарнике старого огромного быка. Где-то под конец недели Реги убил кугуара, который поводился задирать наших телят. А потом я двумя днями позже случайно наткнулся на стаю волков и застрелил двоих. Большая часть нашего стада Пасвыл теперь на территории примерно в 5 квадратных миль. Там вдоволь хватало и травы, и воды, а когда животные хотели укрыться от непогоды, они без труда находили надёжное убежище. А ведь раньше это стадо было рассеяно по всем окрестностям, на 30 миль кругом. И Джей получился прекрасный ковбой. Он схватывал всё на лету, прекрасно запоминал все мои уроки. Ну а я, да признаться, выдысей такие деньки пораньше. Но до того, как Эди навёл меня на мысль о собственном мраче, я бы наслаждался жизнью куда больше. Но, может быть, дело было не только в Эди. Время от времени, и чем дальше, тем чаще, я ощущал какое-то смутное недовольство самим собой. И уже теперь мысль о том, что я когда-нибудь нагряну в город и отделаюсь от Огана, уже не приносила мне удовольствия. Да даже возможность коротать зиму в тёплом и уютном местечке не радовала меня так, как прежде. Возможно, мне не давала покоя ещё и мысль о том, что совсем рядом, да вот за склоном горы, живёт Энн. Но предположим, я встретил такую замечательную девушку. Предположим, я решился попросить её руки. А что я мог предложить ей? Скудные заработки ковбоя? Ну так что пока я просто занимался повседневными делами, Но в голове неотрывно крутились такие мысли. Да не скрою, порой я даже вспоминал слова того магетти о том, что с ним быстро разбогатеешь. Правда, эта идея меня недолго занимала. Стоило мне вспомнить всю эту чушь, как я сразу выбрасывал её из головы и переключался на что-нибудь другое. И всё-таки, как простому ковбою выбиться в люди. И вот как-то под вечер к нам заявился не кто иной, как Том Гетти. "Пронта", сказал он. "Я уже не думал заезжать к тебе. Да вот пришлось. Хочу просить об услуге". "Ну, заходи, расскажешь, в чём дело. Я ведь помню, задолжал тебе услугу". "В общем, знаешь", начал он, когда мы уселись. "Мне как-то не сы руки появляться сейчас в городе. Ты же сам сказал, народ там нервничает. А у меня вышел весь растительный бальзам, без которого я вот-вот откину копыта". У нас есть немного лаунданума, сказал я. Не пробовал? Он хорошо лечит и людей, и животных. Не, мне нужен бальзам. И другого ничего не бери. И подделки мне не нужны. Только растительный бальзам жизни доктора Гобальда. А у нас ещё есть желудочный эликсир Робинсона, ставил Эдди. Моя мамаша им лечилась. В том Гейт подозрительно посмотрел на него. Не знаю, не знаю. Но мой бальзам лучшая штука на свете. Я ведь перепробовал кучу лекарств, ты же знаешь. Ну разве не так Пронта? Ну ещё бы. Знаешь, Эдди, когда мы с Томом работали, у него над койкой была специальная полка. Да я в жизни не видел столько всевозможных снадобий. Чёрт возьми, Пронта. Я же очень больной человек. Ты прекрасно это знаешь. Я постоянно хвораю. И уже давно протянул бы ноги, не попадись мне тогда, домашний медицинский советник. Он верно говорит, айди». Подтвердил я с серьезным видом. Раньше он болел и не знал об этом. Но ел за двоих и вкалывал не хуже любого другого. А потом нашел книгу и прозрел. «Ну да, прозрел. Я бы уже давно помер. Меня спасли только пилюли Чизельма плюс знаменитая глистогонка доктора Фенстока». Ну, я всё равно мог бы и не дотянуть до весны. Том взял протянутую ему чашку кофе. Скажу вам честно, ни у одного больного в мире не было столько симптомов, сколько у меня. Я полностью изучил этот советник, а потом окончательно выдохся. Да и читать-то было больше нечего. Только советник да ещё этот каталог товаров. Ну, что доставляют почтой. Но эта книженце и в подмётки не годится моему советнику. Да что там? Я вот всё слыхал Все кругом толкуют о, о Шекспире, но ей-богу. Он недостойный свечу держать тому джентльмену, который написал советник. Он просто, понимаете, звереет, когда описывает разные болячки. А от списка операций у меня волосы дыбом стали. Гетти глотнул кофе. «Ну а вот этот ваш Шекспир. Я лично думаю, что он местами, ну, немного утомляет, что ли. Я, знаете, заходил, случалось, послушать там пьесы в бродячем театре». Они там все говорят, говорят и, и все стихами. И тут Гетти ошалело уставился на стол. О, что я вижу. Да у вас же тут гора мать его пончиков. Это ж я очень люблю. А тебе разве можно? Спросил я. У тебя ж бальзама нет. О пончике я слышал. Больным людям не рекомендуется. Рука Тома повисла в воздухе. И в нем боролись две страсти. Наконец он отдернул руку. Но тотчас снова потянулся к пончикам. Да я за все годы ни разу не пробовал, объяснил он. А позже, когда гдети собирался в дорогу, нагрузившись мешком пончиков про запас, он прихватил с собой и нашу бутылку желудочного эликсира. За годы стояния на полке эта бутылка уже заполылась, покрылась паутиной. Когда стук копыт замер вдали, эти сказал. А ведь он покушался на наших коров. Ну, что ж теперь? Не лишать же смертельно больного последнего удовольствия в жизни. Дипломатично ответил я. И всё же, пока Том подтягивал под пруг, я успел сказать ему пару слов. "Том", сказал я. "Мы всегда рады твоему обществу, но если ты знаешь скотокрадов, которые ещё подымывают о коровах Джастина, передай им, чтобы держались отсюда подальше". Тот только ухмыльнулся в ответ. "Прошу прощения", сказал он. "Насчёт коров, ну, если я встречу кого-нибудь из них случайно, поставлю в известность". Он снова ухмыльнулся. А то не видать мне больше ваших пончиков. К ночи ударил мороз. К утру наша хижина вся насквозь промёрзла. Съёжившись под грудой одеял и без одних шкур, я тоскливо смотрел на камин в противоположном конце комнаты, проклиная себя за то, что умудрился проснуться первым. Не вылезая из постели, я прикидывал Сколько придется сделать шагов, чтобы пересечь эту холодную комнату? Сколько времени уйдет на то, чтобы разжечь огонь? Сколько шагов потребуется на обратную дорогу к моей койке? Но что толку лежать и мечтать о тепле? Я уже давным-давно крепко усвоил. Ничего на свете не совершается благодаря одному только желанию. Приходится делать все самому. Собравшись с силами и с духом, Я в два прыжка пересёк комнату, схватил пригоршню смолистых сосновых лучинок. В камине под слоем остывшей золы ещё мерцали алые отблески. Я разворошил там всё, подбросил сверху лучинок и стал усердно дуть на них. Наконец появились язычки пламени, потянулись к лучинкам и взметнулись вверх. Я положил в огонь кусок коры, затем поленье и поспешно залез обратно в постель, глянув на противоположный угол хижины. Então увидел выглядывающее из-под одеяла физиономию Эди, а я на это и рассчитывал. Улыбнулся он. Я беззлобно выругался в ответ. Эди замешивал тесто для лепёшек, а я вышел погулять. Уже подмораживало. На земле лежал шестидюймовый слой снега. В воздухе кружили огромные белые хлопья. Подкинув все на лошадём, я взял топор и отправился к ручью, повешенной женщины. Речушка от берега до берега вся покрылась льдом. Прорубая очередное отверстие во льду, я мысленно прикидывал места для остальных. Пожалуй, рассудил я, их надо пробить не только здесь, но и на ближайших ручьях, а может быть, даже и на ручье Выдры. Не успел я подумать об этом, как сразу спросил себя: а точно ли мне нужно это, или я просто ищу повод? чтобы заехать кое-кому. Да в сущности, какая разница. Я все равно знал, что непременно туда поеду. Путь предстоял долгий, довольно утомительный. Я плотно позавтракал и пустился в дорогу. Да, и прихватил Филу в подарок пакетик с пончиками. Для этой поездки я выбрал рослого Чалова Мерина. Когда я поднялся на гребень холма, что стоял рядом с хозяйством Фила, то если судить по солнцу, было почти уже три часа пополудни. По дороге я дважды останавливался, чтобы прорубить отверстие, вдоль южного ручья и под ветреного. Ветер усиливался, над землёй стелились снежные вихри. Выехав из соснового подлеска, я остановился на добрывом и пытался найти место для удобного спуска к ранчо. И тут вдруг до меня дошло: я ведь не вижу дома Фила. Я то посмотрел прямо перед собой и не верил собственным глазам. Может, этот снег сбил меня с толку? Может, я просто не туда поехал? Да нет, внизу еще виднелись занесенные снегом полуразрушенные корали. Но что ни говори, а сама хижина пропала. Мое сердце неистово забилось. Во рту пересохло. Отбросив все сомнения, я ринулся вниз по склону. Спустившись на прогалину, обнаружил среди сугробов развалины дома. Соскочив с коня, раскидал снег, И увидел, что брёвна опалены огнём. Один из пролётов изгороди лежал на земле. А я понял, что это значит. На этот столб набросили верёвку и рывком повалили забор. Я видел, как такими способами валили изгороди многих мелких фермеров. И вот тут я испугался. Но обысков окрестностей я не обнаружил никаких трупов. Что бы ни случилось, но Фила и Энн здесь уже не было. Внезапно мой чалый заржал. По склону долины спускались два всадника. Заметив меня, они чуть отъехали друг от друга, а я схватился за Винчестер и стал осматриваться в поисках убежища. Но укрыться было негде. На фоне свежевыпавшего снега я представлял прекрасное мишенье, а мой конь тем временем болтался по двору. И я был этому рад, поскольку знал, что он не застоится и в любой момент может пуститься вскачь. Я узнал всадников Младший это был Джонни Айв, он был отчаянным головорезом. Поговаривали, будто он убил человека в Колорадо, еще одного на техасской дороге. Рядом с этим Джонни ехал довольно-таки скверный малый, известный в округе как Джордж, Джордж Уолл. Ну а этот Айв, насколько я знал, работал у Романа Беллена. Довольно далеко забрел ты от своего ранчо. Спросил Айв, когда они приблизились. Мое ранчо там, где мой конец становится. Например, у Пайн Ридж. Ну, может и там тоже. Из-за пояса у Айва торчала рукоять шестизарядного револьвера. Но зато я держал в руках Винчестер. Он ни за что бы вовремя не успел выхватить свой культ. И думаю, он это понимал. А Джордж неподвижно сидел на коне. «Это ведь ты недавно забрал оттуда коров», – сказал Айв. «Я забрал там свое стадо», – сказал я. «А то, что оно твое, надо бы доказать», – ухмыльнулся Айв. Белен хотел с тобой поговорить. Ну что ж, поговорим. Я указал на развалины хижины. А что здесь случилось? А что непонятно? Скотокрад получил по заслугам. Как я уже упоминал, у меня тоже есть характер. Да ещё какой. Вот он и полез наружу. Да только трус и лжец, может назвать Фило Скотокрадом. Ай взбелел и потянулся к револьверу. Но дуло моей винтовки было направлено ему в живот. Ну рискни, сказал я сквозь зубы. Давай, попробуй. А до чего же это ему хотелось? А его приятель всё так же неподвижно сидел на коне, с каменным лицом. Но всё же я решил, что не стоит поворачиваться к нему спиной. "Фил, настоящий джентльмен", сказал я. "Если он убьёт, то клянусь, всех вас повесит". "Повесит?" изумился Айв. "За какого-то врага гунищевого ирланца? Он не бродяга", сказал я, чуть понизив голос. Он служил офицером в британской армии. А королем Мавритании он случайно не был? Фыркнул Айв. Да и какая разница? Великобритания на другом конце света. А ты расскажи это англичанам, которые основали здесь свои ранчо. Ну а что с девушкой? Спросил я. С девушкой? Не понял Айв. Да, с Эн. Эн Форрей. Она сестра Фила. Бросив испуганный взгляд на напарника, Айв неуверенно сказал. И я не знал, что у него есть... Сестра. Да я же совсем недавно привёз её сюда, а теперь они по-настоящему перепугались. С виноватым видом Айв посмотрел на занесённый снегом развалины. А мы никого не видели. Он всегда работал один. Его дружок впервые раскрыл рот и спросил: "А ты что уже видел Фила?" Из этого я понял, что Фил не погиба. А значит, они вовремя ушли отсюда.